Глава 1175. -я. Друг. Если посмотреть сверху вниз, то невозможно увидеть подножие горы, на которой расположился чертог темного владыки. Статуя стоит на самой вершине горы поистине чудовищных размеров. Разумеется, храм тоже находится на вершине. Мир, где скрывалась женщина в красном, после раскола иллюзии, действительно находился внутри храма. В настоящем храме не нашлось ничего примечательного. Пройдя через проем, Ван Буале попал на следующий этаж. От увиденного его сердце пропустило удар. Это тоже был отдельный замкнутый мир. Его создали в виде закрытого грота. На потолок пещеры, куда он попал, была наложена странная божественная способность, отчего оно выглядело как небо. Между небом и землей существовала граница, но невыраженным глазом ее было трудно увидеть. Божественным сознанием он почувствовал незримый барьер в нескольких сотнях тысяч метров. Внизу раскинулись горы, в долинах и ущельях между ними пролегали реки, Только здесь не было ни души. В центре этого мира высилась тела, на вершине было вырезано три слова на языке темной секты. Гробница темного владыки. Это был могильный камень. Ван Була чаще застучало сердце при виде Тотема, стоящего позади. Тотем изображал перевернутую башню пагоду. Она была закопана глубоко в море, причем на ее вершине проглядывались очертания какого-то строения, похожего на храм, а над ним возвышалась статуя. Перевернутая башня этаж за этажом уходила вглубь горы. На самом нижнем уровне был изображен гроб. На нем были вырезан глаз. При взгляде на него Ван Буэлэ сразу почувствовал, как тяга и зов стали сильней. Но не это стало причиной участившегося сердцебиения. Его взволновало изображение первого этажа перевернутой башни. Среди горы рек была нарисована стела, а рядом крохотный человечек и черная рука позади него. Несмотря на некоторую отдаленность. Всё выглядело так, будто она хотела схватить его. При виде человечка, Ван Була отскочил назад, как ошпаренный. Пытаясь успокоиться, он еще раз накрыл весь мир божественным сознанием и посмотрел на надгробие. Нетрудно догадаться, что-то там схематично изображало устройство гробницы Темного владыки. Он находился на первом этаже перевернутой башни, а значит, крохотный человечек на этой схеме символизировал его. Это была лишь догадка, но если она окажется верной, Ван Була настороженно осмотрелся. Острота чувства была взведена до предела. Если эта странная штука отражает происходящее внутри башни, тогда где рука? Плохи дела!» Ван Буэла был на чеку. С момента его появления в этом загадочном мире не прозвучало ни звука, даже текущая в реке вода не шумела. Ван Буэла оставил здесь предь божественной воли, после чего отправился исследовать окрестности. По пути он постоянно осматривался в поисках входа на следующий этаж. Несмотря на обстоятельные поиски, ему не удалось найти дверь. С другой стороны, он обнаружил кое-что интересное. три отпечатка ладони шириной в 10 тысяч метров, в центре каждого он обнаружил труп. Тела совсем иссохли, словно их ассанцию, жизненные силы и плоть поглотили. Олец было уже не разобрать, но по нарядам Аури Ван Буэлло установил, что при жизни они состояли в темной секте. Это напомнило ему о практиках, кому удалось сбежать из иллюзии женщины в красном. Судя по всему, этим троим на этом этаже изменила удача. Ван Буола скрупулезно изучил тела и установил причину смерти. Божественные души этих троих кто-то полностью поглотил. Без божественной души они превратились в высушенные трупы, похоже, плоть и кровь этих троих поглотила сама земля. В ходе осмотра Ван Буала почувствовал, исходящее от земли рядом с телами, пусть и слабый на запах крови. От этого мир казался еще более неестественным. В глазах Ван Буола танцевали зачки холодного пламени, во время поисков выхода он внезапно поменялся в лице. Прядь божественной воли у стелы заметила изменения на тотеме. На первом этаже крохотный человечек покинул каменную стелу и сейчас находился примерно в том же месте, где стоял настоящий Ван Буула. Черная рука тем временем подобралась немного ближе. Вдобавок вместо одной его теперь окружали десять. Ван Буула нахмурился. «Хотите напугать меня?» Темное пламя внутри Ван Буэл с громким шипением загорелось. Из его глаз полился свет. Вот только даже особым зрением он не смог ничего увидеть. «Абсолютно ничего». Не сдвинувшись с места, Ван Боло слегка раскрутил имманентные ножны. Его затопило монструозное цемече, после чего он снова мрачно окинул взглядом окрестности. И снова ничего. Прядь божественной воли у Стелла увидела на тотеме нечто совершенно удивительное. Крохотного человечка окружали уже не 10 черных ладоней. Их стало намного больше. Тесно сбившиеся ладони затуманились, и десять вдохов спустя Ван Буалы насчитал несколько десятков тысяч. Они были повсюду, казалось, они соединялись в более внушительную ладонь неподалеку от Ванбула. Странное дело, он не чувствовал опасности. Без пряди божественного сознания он бы даже не заметил, что вокруг происходит что-то необычное. Огромная ладонь, которую увидела божественное сознание, напомнила ему об оставленных на земле отпечатках, где он нашел трех могущественных практиков темной секты. Нет, тут точно что-то не так. Ван Була хмуро посмотрел в сторону, где осталась каменная стела. Его мучили сомнения. Если это место действительно такое опасное, зачем ставить тотем с предупреждением? В этом не было никакого смысла. Если только его не установили здесь из недобрых побуждений, чтобы запутать и подтолкнуть пришедших сюда к чему-то ужасному. Это могила темного владыки. Я темное дитя. А остальные принадлежат к темной секте. Вдобавок во мне есть еще аура небесного Дао. По логике здесь не должно быть опасно, ведь нас объединяет принадлежность к одной секте. С женщиной в красном этажом выше явно что-то случилось. Все-таки живые существа склонны меняться по прошествии огромного количества лет, но это место уже часть самой гробницы. Ван Боула заколебался, быть может, нужно взглянуть на проблему по другим углом. Проверяя частоту намерений? После длинной паузы прошептал Ван Боула. Такое тоже возможно. Все здесь призвано проверить частоту сердца вошедшего. «Если прийти сюда с добрыми намерениями, то тебе не должно прийти в голову, что в этом месте может быть опасно. В противном случае тебя захлестнут страх и паника». Прядью божественной воли он увидел, как множество черных рук практически объединились в гигантскую ладонь. С блеском в глазах Ван Бола оборвал связь с прядью божественного сознания и низко поклонился в направлении каменной стелы вдалеке. «Достопочтимый темный владыка, ученик Ван Буэлэ пришел сюда от имени Небесного Дао». «Дабы забрать ваши останки!» «Дерзкая просьба, понимаю, но это необходимо для возвращения небесному дау былого величия, для продолжения миссии Ло! Без вашей помощи, патриарх, мы не справимся!» Несколько мгновений он стоял согнутой спиной. Выпрямившись, он стал вести себя так, словно никаких черных рук вокруг не было. Сначала он успокоил культивацию с имманентными ножными, а потом невозмутимо двинулся вперед. Один шаг, два, сто, тысяча, десять тысяч... Сто тысяч. Ван Буэлэ выбрался из кольца черных рук, не повстречав угрозы. Пустота перед ним покрылась рябью. Пару мгновений спустя перед ним возникла сияющая дверь. Как только в глаза ударил свет, Ван Буэлэ почувствовал облегчение. Ему даже показалось, будто из пустоты прозвучал неясный голос. Тихий, словно удар сердца. «Друг!»